Это подтверждается и некоторыми древними папирусами, хранящимися в Британском музее. Да я недавно читал об этом статье в газете. Милч приобнял доктора плечи. «Доктор, ты не подражаем», — заявил Милч. «Видел, видел, а?» — добавил он, обращаясь к Рэду. «Он выражается, как настоящий медик». «Да, в этой маленькой головушке определенно кое-что есть. Это я вам говорю». Он чмокнул доктора в череп... И Хриплер рассмеялся, но в этом смехе не было ни радости, ни веселья. Неожиданно Милч оттолкнул доктора, взял ломоть хлеба и, чавкая, стал его жевать. Сладковатый запах жареного мяса распространился по залу. Отчар! воскликнул Милч, выставив на обозрение длинные желтые зубы, впечатление такое, словно я не жал дни ему восемь. Будем надеяться, что этот глухарь умеет готовить, буркнул Дени. Рад запрокинул голову, будто его ударили прямо в лицо. Он положил свои волосатые руки на стойку. «Можно бы и повежливее», — сказал он абсолютно спокойно. «Ну, «Ладно, ладно, вежливо, промолвил. милочь, как бы извиняюсь за своего товарища. Он не со зла, так ведь, Дэнни?» Его пальцы стиснули бицепс, Дэнни. Тот слегка скривился, лицо его посерело, приняв цвет старого пергамента. «Так ведь, Дэнни?» а? спокойно повторил милюч ты ведь мальчик воспитанный так что извинись извини. прошу прощения рыкнул дэнни сделал шаг назад отлично отлично выдохнул милюч мы никого не собираемся обижать я всегда говорил на кой черт вообще людей обижать но снова захрипел что должно было изображать милюч был готов еще один замочек тогда раздался гортанный крик А диск чёрт, давай матери! Сталик резко обернулся. В конце стойки стояла клетка, в которой сидел большущий попугай и хлопал своими желтыми злыми глазами. О, вошёл кто? Проснулся, объяснял я. Чтобы он вздох, прошепел мелочь на до смерти. Попугай. Он подошёл к клетке. Крутой у тебя видок, парень? – сказал он, обращаясь к попугаю. Мелочь, проснул кусочек хлеба сквозь прутья решетки и тут же завопил от злости и боли, глядя на свой палец. Он меня твою был Рэд улыбнулся. «А, я должен был вас предупредить. Он не любит незнакомых людей, а хлеб так вообще ненавидит.